«А что же, по-вашему, я и исцеляю при помощи телепатии?» — спросила она надменно. «Это духи дают мне дар исцеления. Они присматривают за нами. Они все время где-то поблизости, наши духовные советчики. Они хотят нам помочь. Я думаю, что вашим духовным советчиком является ваш брат». Но он ничем не сможет вам помочь, если вы не позволите ему этого сделать. Вот почему он сердится на вас. Он говорит, что вы его не слушаетесь. Сердится? Медиум закрыла глаза. Он и сейчас пытается мне что-то сказать. Опять то же самое. Кошки. Мне показывают кошек. «Вам грозит опасность от кошек!» «Прошлый раз это были Air Condition, сказала Кэт. «Мне показывают кошку. Что-то странное с кошкой». Дора Ранкарн открыла глаза и в испуге уставилась на Кэт. «Он говорит, что вам не следует ничего предпринимать, когда вы ее увидите» когда я увижу что? Кошку, дорогая. Мне показывают кошку. Наверное, у женщины не все в порядке с головой, подумала Кэт. А как же я ее узнаю? Ну, вы поймете, как только увидите ее. Он говорит мне, что вы ее узнаете. Вы верите, что люди могут покидать собственное тело, Спросила Кэт. «Путешествовать в астрале?» «Конечно! Наши физические тела — всего лишь средство существования на бренной земле. Когда мы умираем, то остается наше астральное тело. А мы можем видеть других духов, находясь в состоянии астрала. Можем мы встретить своих советчиков?» «О, да, милочка! Только очень ненадолго, поскольку мы движемся дальше» к большему пониманию. А что происходит, когда люди испытывают состояние клинической смерти? Сердце их останавливается, они движутся по длинному туннелю, а потом их отправляют обратно. Что это, галлюцинации или же они находятся в астрале? Это не галлюцинации, ответил медиум. Это мир духов готовится принять нас. Но должны же быть какие-то доказательства. — Какие же вам нужны доказательства, милочка? — Дора снова закрыла глаза. — Он сейчас мне что-то говорит, ваш брат, что-то рисует. Похоже на дорожный знак. Черный треугольник и извилистая линия внизу, а вокруг сияние света. Он говорит, это... Нечто, что вы недавно видели и знаете, что это означает. Она открыла глаза. Сердце кот глухо застучало в груди бум-бум-бум. Она заткнула уши пальцами, чтобы не слышать этих ударов, но они становились громче. Казалось, звучит большой барабан. Массивная палка просвистела в воздухе и ударила в туго натянутую кожу с глухим эхом. Потом она снова медленно рассекла воздух, и ударила по боковине барабана. Кэт стала ждать ответного гула, но вместо него услышала пронзительное мяуканье. Она села, ее охватил ужас, тело покрылось испариной. Дора Ранкурн ушла. Кэт сглотнула, раздумывая, неужели Дора ей привиделась, В комнате ощущался слабый запах духов, сладкий, пикантный. Сердце Кэт учащенно билось. «Он сейчас мне что-то говорит, ваш брат, что-то рисует. Он говорит, это нечто, что вы недавно видели, и знаете, что это означает». «Да, она знает. Она знает, что это означает. И теперь знает». Точно, как действовать дальше. Глава 39. Пятница, 29 октября. Сиделка принесла несколько тостов и кукурузную кашу. Когда Кэт покончила с едой, позвонил Патрик. Он звонил вчера вечером, но медперсонал не знал, где она находится —